Где же Бог? Этот вопрос, скорее всего, возникает у вас, дорогой слушатель, как только вы послушаете очередные новости, где обязательно будет сказано о стихии, унесшей много жизней, или о войне, где страдают невинные. Вы с возмущением можете сказать, а где же находился Бог? Где справедливость? Почему Он молчит? А может быть, думая, что кричите в никуда, вы давно уже не задаете этих вопросов, просто привыкнув к этому как к неотъемлемой части жизни. Бог справедлив. Он создал человека со свободной волей и через свое слово показал нам два пути. Путь света, любви и послушания Богу — это узкий путь. И другой, широкий путь — путь тьмы, эгоизма, беззакония и греха. Белое и черное. Выбор зависит лишь только от нас. Но на этот выбор может повлиять сатана. Дьявол — отец лжи, он искусно заменяет белое черным. Сатана говорит, вот вино, услади свое тело, и все пройдет, тебе будет хорошо. Но он не скажет, что за этим хорошо последуют аварии, скандалы, болезни и так во всем. Он говорит, ешь, пей, веселись, живи в свое удовольствие, но что будет потом — Господь сказал, что конец широкого пути — погибель, это ад и поражение, но конец узкого пути — жизнь, радость и мир. Есть пути, говорит книга притчей, глава 14 стих 12, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. В книге притчей также в 12 главе сказано «на пути правды — жизнь» а ее нет смерти. Так, переплетая черное с белым и влияя на ваш выбор, лукавый язвительно вам нашептывает. Видите, эти стихи и катастрофы, это означает, что Бога нет. Иначе он не допустил бы такого, ведь он же справедливый, он не должен молчать. Но так ли это в действительности? Если бы Бог запретил все катастрофы, устранил все зло и сделал бы рай на земле, было бы это справедливо. Нам тогда и выбирать не пришлось бы. Где же тогда наша воля, наш голос? Поймите, дорогой друг, сатана хочет владеть вашим правом выбора. Он всеми способами пытается оказать влияние на это право, но не может, потому что человек рожден с правом выбора в своей жизни. Бог же, как Творец, может, но не хочет влиять, желая, чтобы мы были вольны выбирать, кому нам верить». Путь лжи, греха, лицемерия, непослушания Богу порождает злую жизнь. Все мировые катастрофы, катаклизмы, войны — это всего лишь расплата за грехи людские. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски, ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель». «И беззаконие ее тяготеет над ней, она упадет и уже не встанет». Это были слова из книги пророка Исаии, записанные в 24 главе, стихи с 16 по 20. «Ну хорошо, скажите вы, выбрав грех, я страдаю за грех. Но как же дети? Они ведь страдают подчас не меньше взрослых. Виновны ли они?» Нет, виновно общество, породившее убийц, воров, террористов, наркоманов своим лицемерием, ложью, ненавистью друг к другу, жаждой наживы, нечистотой. А раз виновно все общество в целом, то вина лежит на каждом из нас в частности. Виновны и вы, и я. Но я, обратившись к Богу в молитве, сказал одно простое слово «прости», перестал идти по прежнему злому пути. Господь открыл мне глаза, что есть истинный свет и что есть тьма. Любящий Бог принял меня как сына, удалил все мои прежние грехи, очистил мое сердце. Он простил меня и тем самым смыл с меня эту вину. Иисус сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Если бы каждый из нас выбрал путь любви, путь к Богу, то не было бы плача и стонов». Но если же мы в своем упорстве не хотим идти и принимать праведные стези, обвиняя Бога, говорим «не прав путь Господа», то Он нам ответит «Мои ли пути неправы? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас». Это я читаю из книги пророка Иезекииля, 18 глава. «Каждого по путям его, говорит Господь Бог». Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Так кого же обвинять? Бога ли? Обвиняемые — это мы, но не Бог. Почему Бог молчит в нашей жизни? Да, Бога мы часто не слышим, и Божье молчание – это самый суровый приговор для нас. Если замечаем, что Бог не говорит с нами, то, возможно, это мы находимся слишком далеко от Него. Большая отдаленность снижает слышимость. Мы читаем в Библии, вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Книга пророка Исаии, 59 глава, 1 и 2 стихи. Итак, апостол Иаков пишет «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Обратитесь же и вы, дорогой слушатель, тогда тоже вы сможете услышать голос Отца Небесного. Нет ни одного человека, за кого не умер бы Иисус Христос. И тот самый Христос сейчас жив. Он зовет и вас. Примете ли вы Его? Это основной вопрос жизни. В этом и состоит ваш выбор. Минуту скорби і страдань, Коли в душе глуха яно. Как тяжелые переживания Не может человек помочь Один Господь да, Верный друг неизменный Утешение тебе Не замедлить подать Один Господь да, Верный друг неизменный Утешение тебе не замедлит пода, как хорошо и как отрадно почувствовать и услыхать. Его слова, когда он шепчет, Я помогу тебе страдать один Господь. Верный друг неизменный, путешение тебе не замеглит подать один Господь, Верный друг неизменный, путешение тебе не замеглит подать, Нет лучше друга не Запомним, братья навсегда, мирская дружба так не прочна, Господь же верен до конца, Один Господь, Верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать один Господь. Верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать. Решение тебе не замедлит потак Груди Христа при нем скорее С Ним хорошо нам отдыхать отдохнуть, друзья, смелее Вперед идти не унывать Один Господь Верный друг неизменный, утешение тебе не замедлит подать один Господь, Верный друг неизменный, Утешение тебе не замедлит подал.